94. Если жизнь есть процесс вечного преодоления того, что в ней ее, то борьба и победа есть утверждение жизни. Потому утверждение в себе учителя будет всегда встречать яростное противодействие ветхого мира, который есть антипод мира грядущего. Процесс утверждения нового мира и нового сознания стар как старо-самосознание, вечно обновляющееся в циклах исторического течения времен. И учитель всегда был обновителем сознания и символом мира грядущего. Вечный процесс становления сознания есть процесс жизни сознания. Каждое познавание и замена старой мысли новой мыслью уже является малым кругом обновлений. В природе все новое, новое вечно. Новая весна, новое лето, новые листья и новые плоды на деревьях. В природе, вечно повторяющиеся в спиралях своих циклов, больших и малых, никогда и ничто не повторяется. И нет даже двух листьев схожих, даже в спирали одной. Явить собой в учителя — вот задача ученика. Явить его в призме своего сознания и своим светом. Задача нелегка. Ибо преломление ассимиляции света владыки требует перерождения сознания. Владыка не оставит, но в процессе постоянного восхождения, ибо в условиях застоя не нужен учитель, и бесилин его луч устремляющий. Луч может преломиться в кристалле, но аморфная расплывчатость не даст ни преломления, ни отражения света. Потому собранность сознания неизбежна. Под большим давлением и над кристаллизуется алмаз. И тесные условия являются благословенными, ибо шлифуют грани камня для выявления в нем огня. Выдержать битву во мраке одному, казалось бы, без помощи, есть испытания, через которые надо пройти, не теряя направления. А путь один — владыки с владыкой, и каждая ступень тяжелее предыдущим, и каждое испытание труднее. Во мраке не видно сияние близкого света, и все потонуло во мгле, но близок, владыка, хотя и не видим, хотя и не слышим, не на людях и в людях опора, но на мне, и был оставлен всеми в минуты тихчайшего испытания, потому упор на мне. Мною устоишь, но не людьми, но не близкими, но ничем, что вовне. Придут и уйдут они из сферы Твоей, но я пребуду вовеки с Тобой и в Тебе, внутри Тебя и вне, но Твой, неотделяемый от Тебя, Твой владыка. Если все предадут Тебя забвению, но не владыка, нет Тебе в этом ущерба, ибо во мне все. Но признанный людьми без меня Ты мыльный пузырь. Надуваются и надувшись, слопаются, не оставив следа. И когда я внутри наполняю тебя, когда окружаю вовне прям и неприложен твой путь, чтобы не происходило вокруг. Возлагая на меня все сознание, стоишь на камне вечного основания жизни. Как осенние листья уносит вихрь лохмоть и обыденности и люди ткут новую серую паутину очевидности, обволакивая ей в жизнь. Но идущий со мною рвет покрывало мрака. Сколько мужества надо, чтобы не склониться в бессилии под мутными волнами Тамаса! Преодолевающий тебе протянут луч вечного света, дабы во мраке земном тверд был путь. Сын мой, смело, спокойно и твердо смотри в будущее, ибо я за тобой.